Не отчаивайтесь. Когда вы осознаете страдания всего мира, легко поддаться отчаянию. Но нам не надо падать духом. На войне во Вьетнаме молодые люди легко поддавались отчаянию, поскольку война длилась очень долго, казалось, ей не будет конца. То же самое происходит на Ближнем Востоке. Молодым израильтянам и палестинцам Кажется, что тяжелая атмосфера войны никогда не закончится. Мы должны практиковать для того, чтобы защищать своих детей и самих себя от отчаяния. Батхисатвы могут встать и сопротивляться отчаянию с помощью своего умения внимательно слушать, любить, понимать и глубоко сопереживать. Когда мы касаемся земли во второй раз. то повсюду устанавливаем связь с большими и малыми бодхисатвами, и мы чувствуем их энергию. Животные, растения и минералы также страдают от людской жадности. Земля, вода и воздух страдают, потому что мы загрязнили их. Деревья страдают, потому что мы вырубаем леса ради своей выгоды. Отдельные виды исчезли из-за разрушения своей естественной среды обитания. Люди тоже губят и эксплуатируют друг друга. Согласно буддийским учениям, у всех существ есть пробужденная природа. Как нам не дать себе впасть в отчаяние? Дело в том, что в мире есть Будды и Бодхисатвы. Они находятся н е г д е т о в далеком раю. Везде, где мы живем и умираем, они находятся рядом с нами.